а в то же время командующий французской эскадрой адмирал Амет говорил нашему представителю «Все обещания активной поддержки добровольческой армии были даны лицами, недостаточно для этого уполномоченными и давно не бывшими во Франции, а потому незнакомыми с ее состоянием в настоящее время. Вследствие распространенного там мнения, что война окончена, у меня нет уверенности в возможности заставить наши части драться. На перешейках шли бои вяло, без подъема, без воодушевления, с опасливой оглядкой на тыл. Вместо отправления в приемники запасные батальоны Или переброски на другие фронты, мобилизованные Северной Таврии, вливались на месте в боевые части. Не изжив большевизма, вынужденные драться против своих же односельчан, мобилизованных атаманами или большевиками, или участвовать в усмирении своих же сел, они дезертировали в большом числе. Переправившись также у Олешек и Каховки, большевики силами до 15 тысяч продолжали наступление и овладели перекопом. Успешные в начале контратаки наши не изменили положение. Части Крымского фронта под натиском противника по приказанию Ставки начали отступление в направлении на Керчь. И 27 марта красные заняли узловую станцию Джанкой. Началась эвакуация Симферополя. Крым охватила паника, и человеческие волны в поисках спасения покатились к портам. Все свободные суда, находившиеся в распоряжении главного командования, были посланы к берегам Крыма для спасения беженцев. Красные войска наступали в двух направлениях. Главные силы их преследовали отступавшие части крымских добровольцев, которые к середине апреля достигли Акмоная. Здесь, в наиболее узком и обороноспособном месте Керченского полуострова, наши войска были остановлены и дали отпор противнику. Другой небольшой отряд советских войск наступал от Джанкоя на Севастополь, не встречая сопротивления. Между 30 марта и 2 апреля в Севастополе высадилось до 4000 алжирских стрелков и синегальцев, что вместе с прежним гарнизоном составило до 7000 штуков при восьми орудиях. На рейде стояла союзная эскадра с мощной судовой артиллерией. Высшее командование в этом районе всеми французскими силами принадлежало французскому адмиралу Амету. На суше командовал полковник Труссон, который 28 марта объявил осадное положение и принял на себя всю власть в Севастополе. Между тем, местный большевистский революционный комитет с утра 29-го расклеивал уже по городу свои приказы и прокламации, требуя прекращения работ по эвакуации и воспрепятствование выходу в море кораблей. По инициативе того же комитета группа матросов подготовила взрыв огромного транспорта «Орион», наполненного несчастными беженцами, Преимущественно женщинами и детьми. От взрыва бомбы пострадало более ста человек. Двадцать один убит. К счастью, остальные заложенные бомбы были вовремя обнаружены и потоплены. Главные виновники взрыва скрылись. Пособники при попытке бегства с корабля были убиты. Суровая формула жуткого времени. Все последовавшие действия французского командования клонились по существу к выручке чинившегося Мирабо.